Глава двадцать четвертая. «Огненный дождь». Никита лишился дара речи. «Что?» — с трудом прошептала Ксения. «Да, это правда», — хмуро сказал Ларионов. «Тебя создали здесь. Это все Штерн. Все, что он делал, все его исследования были посвящены одному — спасению его дочери Инги». Она была смертельно больна, быстро угасала, а он ничего не мог с этим поделать. Вот тогда он и начал разрабатывать свою сыворотку. Штерн мечтал вылечить дочь, а вовсе не создавать мутантов. Это уже позже, а препарате пронюхали руководители Экстрополиса и стали спонсировать его исследования. В основе сыворотки был особый ген, названный СД-80, который способствовал очень быстрому заживлению ран, регенерации. Я не знаю, как Штерну удалось получить его, но этот ген и в самом деле творил чудеса. Профессор привил его своей дочери, надеясь, что ее тело излечится. Но ничего не произошло. Это был настоящий удар для него. Инга все слабела и слабела, она не могла больше выдерживать все эти препараты. Ларионов устало опустился на настоящий рядом стул. И вот тогда Штерн принял абсолютно дикое решение, продолжил он. Он решил клонировать девочку, чтобы на ее клонах искать способы излечения. Сама Инга после этого исчезла. Поговаривали, что он отправил ее в какой-то санаторий, чтобы она смогла восстановить силы. А два ее клона остались здесь. Две малютки, ничем не отличающиеся от обычных грудных детей. Но природа приготовила профессору еще один неприятный сюрприз. Как только девочкам ввели СД-80, они тут же выздоровели. С ними произошло то, чего не случилось с Ингой. Штерн рвал и метал. он хотел убить обеих. Вот тогда я и понял, что он сошел с ума. Втайне от него мы отдали девчонок в детский приют, а он начал ставить свои ужасные эксперименты на людях, пытаясь сделать свою сыворотку более эффективной. Как раз в это же время на него начали охотиться. «Люди Иоланды?» — спросил Никита. «Да. Сначала Штерн сотрудничал с этой женщиной, но затем что-то случилось». Что-то страшное, и Штерн начал скрываться от нее и ее людей. Он превратился в возлобленного безумца, подозревающего всех своих сотрудников в том, что они хотят украсть результаты его исследований. Он стал опасен для всех. Единственной, кому он еще доверял, была его помощница Едвига Савицкая. Остальные же просто боялись его. И вы решили от него избавиться. Откуда тебе это известно? удивился Ларионов. «Отвечайте!» – рявкнул Никита, и Толстяк испуганно вздрогнул. Нас было трое. Я, Федоров, и еще один человек по фамилии Гришин. Мы понимали, что профессор безумен, но никто не хотел нас слушать. Все его люди были безоговорочно преданы Штерну и помогали ему во всех его кошмарных экспериментах. «А то, что вы делаете сейчас?» – возмутился Никита. «Это не кошмарно?» «Ты об этих?» – Ларионов оглядел колбы с монстрами. Они выращены здесь, в лаборатории. И выращены неудачно, так как никто из них не обладает разумом. Это просто куски мяса. Штерн же убивал людей. В поисках лекарства для дочери он ничем не гнушался. Тогда нас и нашли эти люди, приспешники Иоланды. Они предложили нам троим сделку. Мы выдаем им Штерна, а они дают нам большую сумму денег и освобождают от власти этого безумца. Недолго думая, мы согласились. Я и представить не мог, чем это все обернется. Ларионов обхватил голову руками. В ту же ночь на лабораторию напали оборотни. Мы втроем, наша команда заговорщиков, смогли скрыться, но все остальные... Здесь произошла настоящая резня. Взрывы, стрельба, истошные вопли. Я слышал их за своей спиной. Здание обрушилось со скалы, штерн исчез, Его сотрудники погибли, а Едвига превратилась в монстра со сверхъестественными способностями, который теперь преследует нас, чтобы отомстить. Я уже слышал, что она сделала с Федоровым. Именно тогда ген СД-80 попал в водопровод Санкт-Петербурга, что и стало причиной появления метаморфов. Сейчас он присутствует в организме каждого из вас. Он взглянул на потрясенную Ксению. Так что ты. Один из двух клонов Инги, ее точная копия. В то время она как раз была твоей ровесницей». «А вторая девочка?» — глухо спросила Ксения. «Федоров ее удочерил?» «Да», — кивнул Ларионов, — «но вовсе не из жалости. Ему хотелось иметь в доме собственного метаморфа. Уже тогда он и эта его знакомая, Тамара Петровна». Работали над созданием экспериментального препарата «Спящая красавица». И им было нужно, чтобы под рукой всегда находился подопытный кролик. «Они испытывали на ней лекарства?» — ужаснулась Ксения. «Что это такое, спящая красавица?» — нетерпеливо спросил Никита. «И как все это связано с метаморфами?» «Ну как же?» — начал было Ларионов. «Потолок над их головами...» Вдруг взорвался с оглушительным грохотом. Горящие балки и куски арматуры посыпались вниз огненным дождем. Никита и Ксения бросились к двери. Ларионов с криком упал со стула и быстро пополз прочь. Окруженная огненным вихрем, в развивающемся плаще, Едвига Савицкая спрыгнула в образовавшийся пролом в крыше и плавно приземлилась посреди зала. Пол под ее ногами тут же вспыхнул. Женщина резко крутанулась на месте, и жаркое пламя полыхнуло во все стороны. Колбы с заспиртованными в них монстрами начали взрываться с грохотом и звоном. Горящая жидкость плеснула на стены, залила пол. «Нет — Нет! — завопил в ужасе Ларионов. — Старый знакомый! — воскликнула Едвига. — Второй из проклятой троицы предателей! «Пощади!» — крикнул толстяк, и тут же растворился в яростном огненном торнадо. «Никакой пощады! Никому!» — злобно произнесла Савицкая. «Это место погибло много лет назад, и незачем было его восстанавливать». Никита схватил Ксению за руку и с силой потащил за собой к выходу. Они выскочили в коридор и быстро побежали к воротам ангара. Едвига вышла следом. «Стоять, оборотень!» — рявкнула она. «Я тебя предупреждала». Огонь, словно гигантская живая змея, извиваясь, скользнул по потолку коридора, быстро догоняя беглецов. Горящий пластик закапал вниз, заструился по стенам, поджигая их. В глубине здания что-то взорвалось, да так, что пол дрогнул под ногами. Никита и Ксения растянулись на полу. Парень быстро вскочил и потянул девушку за собой. Едвига язвительно расхохоталась. Ксения обернулась и посмотрела на нее взглядом, полным ужаса. В этот момент Савицкая увидела ее лицо. «Не может быть!» — медленно проговорила она. Женщина замерла посреди горящего коридора, ошеломленно глядя на них. «Ты?» Дверь рядом с Савицкой вдруг с треском слетела с петель, припечатав убийцу к стене. Едвига, крича от боли и ярости, сползла на пол. Из палаты, пошатываясь, вышел Мебиус. Он опирался руками о стены. Его искрящиеся хромированные когти скрежетали по белому пластику. Он был почти обнажен. Больничная простыня окутывала его мускулистое тело наподобие римской тоги. «Мебиус. Потрясённо прошипела Савицкая. «Так ты жив?» «Идвига», — глухим голосом произнес Мёбиус. «Что ты здесь делаешь, чертова садистка?» Тарус смеялась. «Вся не можешь забыть хрустальный ручей? Столько лет прошло». «Такое не забывается», — холодно произнес Мёбиус. Никита понял, что нужно сматываться. стычка этих двоих не сулила ничего хорошего. К тому же, Мёбиус явно помнил, кто отправил его на больничную койку. "Жаль, что ты не сгорел тогда при взрыве этой лаборатории", злобно сказала Едвига, любимчик профессора. "Как же я ненавидела вас четверых. Ты просто завидовала нашим способностям. Но как видишь, теперь и я на кое-что способна". Мёбиус скривился в усмешке. «Ты совсем не изменилась», — сказал он. «Все такая же сумасшедшая неврастеничка». «Не называй меня сумасшедшей!» Едвига вскинула руку, и волна пламени обрушилась на Мебиуса. Тот с яростным воплем сорвал с себя пылающую простыню, обнажив многочисленные стальные пластины, и тут же выстрелил в Едвигу ослепительной молнией. Треск электричества оглушил Никиту и Ксению. Едвигу отшвырнуло в самое пекло. Ее красный несгораемый плащ скрылся за высокими языками пламени, а Мебиус медленно обернулся к Легостаеву. Его глаза гневно сузились. Никита с Ксенией, сломя голову, выбежали из ангара и быстрыми скачками понеслись прочь от горящего здания – Позади них, окутанное дымом и объятое огнем строение, начало складываться с оглушительным скрежетом, словно огромный карточный домик. Когти уже не было видно. На дорожке валялись лишь разломанные капканы. Беглецы достигли ограды, перемахнули через нее и побежали вниз по лестнице, перепрыгивая сразу через несколько ступенек. Уже спустившись с утеса, они все бежали и бежали на предельной скорости, опасаясь, что Мебиус или Савицкая внезапно возникнут позади и возобновят преследование. И остановились только у постамента, на котором был установлен гигантский якорь. Здесь они обессиленно повалились прямо на землю и, тяжело дыша, уставились друг на друга. Это ужасная женщина и тот тип, как думаешь, они остались живы? — спросила Ксения. «Думаю, да», — мрачно сказал Никита. «Ей огонь не причиняет вреда. Мебиуса же... Его, похоже, вообще ничто не берет». «Это самая кошмарная ночь в моей жизни», — дрожащим голосом сказала Ксения. «Я предупреждал тебя», — произнес Никита. «Все, что связано с Экстрополисом и профессором Штерном, кошмарно». Лучше не иметь с этим ничего общего. «Я клон», — обреченно сказала Ксения. В голове не укладывается. Это что же получается? Я подделка? У меня и души-то нет. «Никакая ты не подделка», — запротестовал Никита. «И душа у тебя замечательная. Я знаю многих, не стоящих твоего мизинца». «Правда?» Ксения подняла на него растерянные глаза и грустно улыбнулась. «Я хочу узнать о той второй девочке, Татьяне Федоровой. Какой она была, чем увлекалась. Ведь это почти я, только в другом варианте». «Мы можем узнать адрес Александра Федорова и пообщаться с его соседями», — предложил Никита. «Уж они-то должны что-нибудь о ней знать. Ничего другого мне на ум сейчас не приходит». «Давай сходим туда прямо завтра», — попросила девушка. «Конечно», — кивнул Никита. Они одновременно взглянули на вершину утеса, нависающего над заливом. Там все еще полыхал огонь. «Нужно сообщить об этом», — сказала Ксения. «Все-таки произошло убийство». Но тут мимо промчались машины скорой помощи. За ними с ревом и мигалками пронеслись пожарные. Замыкали колонну служебные автомобили Департамента безопасности Санкт-Петербурга. «Уже не нужно», — сказал Никита. «Кто-то сделал это за нас». Ксения вдруг заглянула ему прямо в глаза. «Что?» — удивился Никита. «Полагаю, что теперь мне можно спросить», — неуверенно произнесла она. «Спросить что?» «Кто ты?» Никита Легостаев. В каком смысле? В прямом. Ты и те трое, близнецы и толстяк, вы ведь одинаковые, я это видела. У вас похожие способности. Они превращаются в черных леопардов, в пантер, превращаются полностью. Значит, и ты тоже? Вы ведь не метаморфы. Метаморфы «Люди, а вы...» «Вы нечто гораздо большее и фантастическое». «Не знаю, что и сказать», — тихо признался Никита. «Скажи правду. Я все пойму». «Некоторые вещи не поддаются логике». «Ты говоришь это мне?» — Ксения усмехнулась. «Я клон, мутантка, способная питаться электричеством». меня не так просто чем либо удивить некоторое время никита молча смотрел на нее ладно кивнул он наконец я расскажу тебе но предупреждаю сразу многого я сам не знаю так что объясню как сумею и он поведал ей обо всем об оборотнях и оланде своих открытиях в деревне ягужина и о том, что в недалеком будущем с ним должно произойти нечто, после чего он уже не будет прежним. Ксения слушала его, широко раскрыв глаза. Затем покачала головой. «Жизнь была намного проще и скучнее, пока я тебя не встретила», — призналась она. «Жалеешь об этом?» «Что ты? Вовсе нет», — улыбнулась Ксения. «Я очень рада». что познакомилась с тобой, ночной бродяга. Мы не такие, как все, и нам нужно держаться вместе.